Глава 32. Одна из причин хронической молочницы. Причиной постоянного возникновения молочницы может стать страх иметь детей. Природа заложена так, что микрофлора влагалища предохраняет женщину от инфекций. Вредные бактерии погибают в кислой среде. Сперматозоиды, кстати, тоже боятся кислой среды. Потому существует период овуляции, который и позволяет сперматозоидам проскочить в нужное им место. Так вот, молочница возникает именно тогда, когда кислотность микрофлоры влагалища зашкаливает. Как бы говоря сама за себя: "Не подходи, я ядовитая". Не выживешь. Женщина, которая боится забеременеть по той или иной причине, может неосознанно включать в себя такую программу. Даже если она живёт с любимым мужчиной или у неё его и в помине нет, это ничего не меняет. Нужно разбираться со своими внутренними тараканами и выводить их на чистую воду. Другого пути нет. Это не значит, что вы в чем-то виноваты. Это значит, что вы не чувствуете себя в безопасности. Но есть ли основания для беспокойств? Если явные причины не обнаружены, то этот страх может скрываться намного глубже в генетической памяти рода. История о наших предках – жестоко. И от того и от этого нам никуда не деться. Можете отрицать, отгораживаться, но гены возьмут своё. Медитация, погружение в бессознательное способны очистить ваше сознание от вирусных программ и перевести вас на более чистый уровень восприятия. Это полностью меняет работу всего организма и женских органов, в частности. Глава 33. Любовь дар Божий. Чувство любви, вспыхнушее к другому человеку это только маленькая искра того, что может быть даровано человеку. Точнее, это то, что может вместить в себя человек. Неправильно считать, что это приходит и уходит неизвестно откуда и куда. Неправильно также и умничать на тему Бога, есть он или нет. О чем я попробую раскрыть обычными примерами. Умело ли получится, не знаю, но главное уловить суть. Когда я говорю, что чувство любви, вспыхнувшее к другому человеку, Это только искорка, которую может вместить в себя человек. Я говорю о человеческой неспособности принять больше. Понимаете, о чём я? То есть это как в литровой бутыль не залить 3 л воды. Нет, подождите, не так. Короче, если через человека пропустить те энергии, которые он не то, чтобы не способен принять, а под которое у него не заточено, что ли. Одним словом, он не готов. То он просто-напросто сгорит, лишится разума, отпросит коньки, ну или как угодно можно выразиться. Кто готов, может вместить больше, чем искорку. Он принимает его диапазон восприятия. расширяется. Это не надо искать за три девять земель, это всегда есть. Просто не всем доступно. Бог, вселенский разум или космическое сознание, как ни обзовите, и сколько на эту тему ни философствуйте, никуда при этом не девается. Вам или доступно это, или нет. И все. А доступ этот открывается не обязательно за правильное поведение. Это может снизойти на вас, как благодать Божья. Будь вы даже самым заядливым хулиганом, но это для других вы в панцире крутого мэна. А в глубине этого вы скрываете трепетное сердце. И однажды оно разбудит вас, и никуда вам от этого не деться. Слезы будут катиться градом, вас накроет смехом. Вы будете печальны, и все это одновременно. Время исчезнет, его не будет. Вы познаете вечность. На миг вас прежнего не станет. Вы будете огромны в вашем пространстве, исчезнут границы любви. Чуть больше искрки, чуть больше и снова мало. Глава 34. Если вы пережили тяжёлые отношения, но не отработали их, не вынесли нужные уроки, то будете неосознанно искать подобного партнера, чтобы досказать то, что осталось недосказанным в предыдущих отношениях. Все, что накипело, не было переработано и как топливо, движет вами, требуя выхода. Оно будет изводить вас, выпивая все соки. Вам сложно будет реализовать себя в чем-либо, пока вы не избавитесь от вас. этого состояния внутри. И не пытайтесь с величественностью души простить это возвышение, и оно вас погубит, как только вы оступитесь. Только взгляд со стороны, принятие ситуации как есть, способно открыть вам залитые ядом внутренние глаза. Даже самая дикая несправедливость по отношению к вам была дана вам для проработки в себе того, что не позволяло вам развиваться дальше. Не изменив своё поведение, отношение к чему-либо и так далее. То есть, грубо говоря, таким образом управляется мозг. И ваши мышления, образ жизни направляются в то русло, которая ваша. Это не наказание, как принято считать. Это указательные знаки, куда вам не стоит совать нос. Потому что мы часто решаем не свои задачи и проживаем не свою жизнь. Вот и приходит тогда на помощь волшебный пендель. Глава 35. Легко быть духовным с миллионом в кармане. Выражение образное, но можно рассмотреть его и в прямом смысле. Неодин раз слышала, как кто-то из познавших утверждал, что сначала нужно самоутвердиться в материальном плане, а потом приспокойно заниматься духовным самообразованием. моло психока здоровья и будет, что облегчит задачу. Другие утверждали, что нужно от всего нажитого отказаться и только тогда освободишься от иллюзорности этого мира. Они скорее всего познали лишение не добровольным путём, прозрели и начали раздавать те же пилюли другим. Я же в своей жизни, находясь всё время в закулисье, однажды поняла, что всё это игра в крайности. И никакой истины в этом нет. Это всё костыли до декорации, кому какая забава больше по вкусу. И каждому подходит лишь его метод. Что чтобы понять, что подходит именно вам, нужно прислушиваться к себе, познавать себя, работать над собой. Если вы в тесной связке со своей силой духа, то вам резкие изменения декораций и не понадобятся. Хоть гром, хоть яркое солнце, вы идете, не сворачивая к поставленной цели. А вот если чувствуете, что не справляетесь сами с собой, и вас водят за нос ваши же слабости и разного рода вредности, тогда лучше, конечно же, прибегнуть к ампутации. Если на это смелости не хватает, ну, тогда просите Господа. Он всё устроит, и глазом не моргнёте, как уже прозреете. Э, чаще такие приходят это через лишение в материальной сфере, ну или катастрофы в личной жизни. Одним словом, кто на чём завис, тому та и пилюли. Бывает и наоборот. Когда счастьем заваливает, а на душе Всё тягостней и тягостней. И поверьте, иногда легче пострадать и проплакаться, чем иметь всё, а на душе чувствовать пропасть. Так что всё это относительно и не имеет ничего общего с тем миром, который за пределами матрицы. Богатый вы, бедный, Богу всё равно. Жили бы только по сердцу, Это и есть истинный путь. Глава 36. Секс, о котором мало кто знает. Слушайте внимательно, вникайте в сказанное, переосмысливайте. Какие у вас возникают ассоциации, когда видите или слышите слово «поцент»? 6. Опишите ваши ощущения. Если я проговорю слова пошлость, разврат, измена, они будут близки к вашим ассоциациям? Нет. Хорошо. Слова интим, удовольствие, ласка. Эти слова ближе? А может, вы ещё продвинутый? И секс у вас ассоциируется с любовью? А может, с рождением ребёнка? Тогда вы, скорее всего, находитесь на достаточно высоком духовном уровне. Но так как подобный уровень доступен не всем, поговорим о насущном. В браке тот секс, о котором нам все известно, становится как бы легализован. А потому о каком разврате может идти речь? И многие этим пользуются. Выходят замуж или женятся только потому, что труба зовет. А с вами очень прилично. И хорошо, если жажда к браку С обеих сторон была удалятворена, а не была односторонней. А ведь у каждого могли быть совершенно разные цели. Тогда сами знаете, о чём всё заканчивается или только начинается. Ну, то речь сейчас не об этом, хотя очень даже, кстати, пошлась и разорат, и измена. Снова тут как тут. Дело всё в том, что на подсознательном уровне секс Он и в Африке секс. И даже если с гордостью подчеркнете, что вы с мужем или женой занимаетесь любовью, а не сексом, это ничего не меняет. Как его не обзовите, это секс. И знаете, почему я так дотошно договырялась к этому слову? Да потому что слова – это ловушки для нашего сознания. Не надо владеть гипнозом. Достаточно просто умело владеть ассоциативной азбукой слов. Любые новости, реклама, этикетки на продуктах пропитаны насквозь этой игрой в ассоциации. Да и люди между собой общаются так же, манипулируя друг друга. Если вы не в игре, А у вас примут за странного. Так почему же возникают такие ассоциации? Давайте все по полкам. Секс связан с гениталиями. А к гениталиям у нас особое отношение. И неспроста. Все потому, что именно там аккумулируется огненная энергия, которая... и если неумело ею пользоваться, приближает нас к животному уровню и движет нами как марионетками. И неважно, в какое русло вы её направляете, по прямому назначению или для других дел. Она способна как возвысить вас, так и растоптать. Запомните. Человеком у которого в голове на тему секса возникают разного рода тараканы, легче всего управлять. Потому что подобное восприятие приобретает форму отрицания части себя и даёт право властвовать этой частью. Кому заблагорассудится. И поверьте, Хозяин всегда найдется. Если вы до сих пор не нашли себя, задумайтесь над сказанным. А теперь вспомните, откуда вы первый раз узнали о сексе. Каким он был, ваш первый опыт? Вспомните свои чувства до секса. во время и после А в нынешнее время какое ваше отношение к сексу А если я употреблю слово возбуждение Оно будет уместным как для первого опыта, так и для последующих И в возбуждении вы чувствуете какой части тела конечно же в половых органах. А когда любите человека, что-то меняется. Более раскрепощены, больше ласки. А внимание ваше приковано к чему в момент близости. Только не говорите, что утопаете в глазах, что правда. Тогда а вас чуть позже. А пока Я поговорю с любителями секса. Как ни крутите, похоть, разврат и измены из подсознания никуда не деваются. Потому что секс изначально преподносится на похотливом блюде. Всё в наше время пропитано пропитано похотью, и дети рождаются в похоти. Похоть преобразилась в модное слово сексуальность. И скорее всего теми, кто от природы холоден. А вы знали, что многие не могут заниматься со своими партнёрами по браку таким сексом? стыдно, а другим не умеют. Потому идут налево, так оправданий. Потому как с любимым человеком не понимают, что делать. Ведь секс у них ассоциируется с похотью, а к человеку испытывают искренне чувства любви. Здравствуйте, уважаемые. Кто себя узнал? Рассмотрим партнёров, которые сошлись действительно по любви. Многие просто путают сексуальное влечение с любовью. Если брак заключается исходя из влечений, то там всё понятно. Такие партнёры ничего, кроме легализации не преследуют, а потому наиграются. Разбежаться. А что же делать тем, кто вляпался по самые уши? Я в хорошем смысле. Вы знаете, я вижу такие пары невооруженным глазом. И мне за них обидно. Ну не, не пойду же я к ним и не начну консультировать на тему секса. Если вы одни из них, тогда я счастлива, что могу... Ах, чек! кому-то открыть целый мир. Когда вы любите человека, то ваша интимная близость может быть в тысячи раз божественней. Но для этого нужно выбросить из головы всё то, что вам навязали о сексе раньше. И всё внимание во время близости попробуйте удерживать на уровне сердечного центра. Я не предлагаю забыть о половых органах и отказаться от их возбуждения. Я говорю о перемещении всей аккумулированной в них в них энергии выше. Желайте воссоединиться с партнёром через сердечный центр. Попробуйте это проделать при одном только воспоминании о любимом или любимой. Подумайте о нем, о ней и сразу же опустите внутренний взор на уровень грудной клетки. Что вы чувствуете там, когда думаете о любимом или любимой? А теперь опуститесь ниже. И задержите свое внимание на уровне половых органов, не упуская образ партнера. Чувствуете возбуждение. Когда почувствуете, что накатывает, сделайте глубокий вдох. Представляя, как волна поднимается вверх, задержите ее на уровне грудной клетки. Снова волна и снова глубокий вдох. Если подобное влечение практиковать постоянно, то со временем это войдёт в привычку и при самом занятии сексом. У меня это случилось само собой. От сильной любви к мужчине. Когда же и для вас это станет естественных, естественным прежних ощущений, вам не захочется. И знаете почему? потому что тот оргазм который вы испытывали до этого, если вообще испытывали, всё равно что прошлогодний снег. Ваш мир преобразится до неузнаваемости. И не только в периоды занятия сексом. Это поменяет ваше восприятие в целом. Вы узнаете, что Легкие элементы оргазма свойственны благородным и щедрым людям. Вы научитесь благодарить за все, что вас окружает. А во время секса вас будут уносить такие волны, да в такие дальние дали, откуда не видно горизонта. Каждая клеточка вашего тела будет вибрировать в такт любовного танца. Я желаю вам окунуться в новый мир без оглядки и смотреть оттуда счастливыми глазами. Но Если же при мысли о любимом человеке вы чувствуете, как ваши половые органы сходят с ума и в момент близости осознаёте это, я вас умоляю, выбросьте всё сказанное мной из головы. Вас ожидает не менее захватывающая духовная практика. Я не шучу. И если осознанно пребывать на диком, животном уровне, без пошлых ассоциаций и отбросить при этом личностный, то есть полностью очистить себя от любого рода обусловленности по отношению к себе и к своему партнёру, тогда вы поймёте, почему некоторые люди любят случайный секс. с незнакомыми партнёрами. Да-да. Они очень близки к истине. Мораль это занавес матрицы, своего рода пропускной пункт для освобождения своего сознания от новождения. Но переступать его можно только если вы устойчивы на духовном уровне. Иначе ничего, кроме разврата, вас там не ожидает. Глава 37. Очень часто женщины врут себе. Я бы сказала, основная масса женщин живет в в иллюзии, созданной миром мужчин и даже не догадывается об этом. Да простят меня мужчины, люблю вас за конструктивность и упорядоченность ума. Но для женской природы подобный порядок может стать тюремным заключением. Так случилось, что мужской интеллект проник и заполнил каждую щелку общественного сознания. Это политика, образование, СМИ, религия, через искаверканные знания и так далее. Правда, случилось это намного раньше, но вот какой уже век на дворе. Осознание общества прошло вековое. Раньше тех женщин, которые отказывались мыслить по-мужски, сжигали на кострах, присваивая им звание ведьм. Потому как все, что не поддавалось мужской логике, пугало мужчин, выходило из-под их контроля. Женщинам, как женщинам, более слабому в физическом плане полу пришлось подчиниться и уйти в тень. Из поколения в поколение женский род жил в мужском мире и совершенно растерял своё обличие. В наше время, когда развелось так много разных учений о возвращении женщины её природного естества, всё равно ничего не изменилось. Женщина должна то, женщина должна это. Да ничего она не должна. Вот основной корень невежества к женской природе. Всё, что звучит под лозунгом должна, это мужское вмешательство и для женской природы равносильно насилию. Женщина это чувство. Это состояние И только мужчина, который находится рядом, придаёт форму этим качествам. Если любишь, женщина расцветает. Раскрывая себя во всём своём многообразии. Он позволяет ей быть собой. И она раскрывает свой естественный потенциал без страха быть наказанной или отвёрнутой. Если же нет, она усыхает. Закрывается в границах дозволенного, выполняя механические функции для своего потребителя. Без мужчины женщине сложно понять себя. Подсознательно она нуждается в своём защитнике. Страх поколений заложен в ней с рождения. и она, не осознавая этого, ищет того, кто бы позволил ей быть женщиной, кто подтвердит ей ее статус природного естества. Ведь наше общество все еще мужское, и все, что отличается, то слабое, второстепенное. А значит, обязательно должно быть. подстроится. И заметьте, сколько бы женщины ни пытались что-то доказать мужчинам, это выглядит смешно в их глазах, потому как правила игры где бы то ни было. Женщина принимает мужские, а нужно вводить свои. Вот в чём вся беда. так званого неравенства полов. Но я сейчас не об этом, ни о каком равенстве не может быть и речи. Все эти вопросы возникают от невежества к женской природе. Позвольте женщине просто быть. И все противоборства исчезнут. Вернется женственность, спонтанность, игревость, свежесть мужчины. Не закатывайте женщин в консервные банки. Женщины, не маринуйтесь в собственном соку и не вынуждайте это делать других женщин. Не подумайте, что я взваливаю всю ответственность на мужчин. Нет, я не оправдываю женщин, потому как Не танцуя под дудку, под которую не танцуется, были бы честной и перед мужчинами, и перед самим собой. Но нет. Спектакль продолжается. Общество диктует, какой должна быть женщина, и женщина всячески себя запихивает в эти рамки, превращаясь в неживую куклу. Глава 38. Если вам встречаются люди, которые сомневаются в вас, а сами вы уверены, что поводов для этого не было, значит, нужно искать зерно предательства себя во внутреннем мире. Только ваше сомнение в себе способно вызвать недоверие к вам окружающих. Это фонит на тонких уровнях и отталкивает от вас людей. Чувство сомнения в себе очень коварно. Оно идёт бок о бок с чувством вины, подпитывая друг друга и трансформируясь в подавленное состояние, которое запросто может перерасти в хроническую депрессию. Хорошо, если вы самонаблюдательный человек и смогли вовремя поймать себя за хвост. А если все сигналы пропущены и вы оказались на самом дне, тогда придется научиться потихоньку вырабатывать противоположное отношение к себе. И зовётся оно доверие. Что это значит доверять себе? Я как-то уже поднимала этот вопрос. В данном контексте это значит позволять быть всем своим чувствам, не зашториваться. Неважно, любовь это или вы испытываете чувство раздражения. Я не говорю рвать на себе волосы, например, во время гнева. Я говорю прислушиваться к себе и различать, что вы в данный момент испытываете и в соответствии с испытанными чувствами совершать те поступки, которые в дальнейшем предотвратят доставляемые вам неприятности. Обращу ваше внимание, что речь идёт не о поисках иновных в вашем самочувствии, а о поисках выхода со сложившейся ситуации. Параллельно с этим выучитесь познавать себя, пропуская через внутренний взор каждого ранее невидимого, невидимого таракана. Если вы испытываете гнев, то не притворяйтесь дуванчиком, а проявите его хотя бы в какой-нибудь форме, чтобы он стал наблюдаемым для вас. А дальше действуйте, исходя из ваших внутренних ощущений. О чём он вам говорит? Что не так? Что нужно менять? в нём может быть как разрушительным для вас и окружающих, э, если его проглатывать неосознавая или бесконтрольно обрушивать на чью-то больную голову, так и отменным топливом для реализации давно откладываемых дел. Итак, подведу итог. Если к вам настороженно, с недоверием относятся окружающие, а вы мега честный человек, проследите за неестественностью выражения своих чувств, где вы прячете себя от других и от себя самого. Неуверенность и сомнение в себе часто рождаются от непрожитых вовремя чувств. А недоверие к вам окружающих – это уже неудачно, как следствие данного явления. Глава 39. Любой совершенный человеком поступок, будь то предоставленная помощь или нанесение какого-либо ущерба, может нести разный заряд. И то толкование происходящего, которое принято за норму, как, например, «святая». Помощь – это хорошо, а ущерб – плохо, в корне неверно. Как и то, так и другое, совершенное в разных состояниях, может иметь для совершаемого разные последствия. Если человеком движет лукавый или демоническая сущность, что бы он ни совершал, будет иметь неверие. негативные последствия. Но если же человек превращается в орудие божьего суда или божьей милости за свои поступки, он не отвечает. И те, кто попытается каким-либо образом из своего человеческого разумения наставить его на праведный путь, будут получать жизненные подзатыльники. А в самых невинняймых случаях убираться с дороги. Потому если вы оказались свидетелем какой-либо драмы, оставайтесь внутренне не вовлечёнными. Внешне, если потребуется, вы можете поучаствовать но внутренне никаких за или против иначе не зная всего механизма вынужденный будет отрабатывать право быть исполнителем правосудия доступно только тем людям которые достигли определённого уровня восприятия И то это выглядит не как осуждение кого-либо, а просто видение того, кто какую роль отыгрывает. Не видя же картины целиком, вы смотрите на происходящее через фильтр своей личности. Это искажает увиденное. Потому как вашего жизненного опыта недостаточно, чтобы понять Божий промысел. включаясь в активное осуждение, да ещё не дай бог подкрепляя это конкретными действиями, вы запускаете для себя механизм под названием карма. Глава Сарковая. Недавно испытала на себе всю мощь Беспощадно накатывающего гнева. И что самое жуткое, возможности выразить его в самый пиковый момент не было. Находилось в общественном транспорте. Но также я понимала, что подавив в себе такую силу, подпишу приговор своему здоровью. Первые сигналы начались несколькими. еще сутки назад. И ощущалось это вначале в виде легкого чувства раздражения. А потом начало накапливаться и переходить в более агрессивную форму. Выпал на некоторое время с реальной действительности, потому как события, которые начали всплывать в памяти, затрагивали пласты, глубоких, неосознаваемых мной процессов, я пропустила момент зарождения гнева. Для меня это было непривычным, и я немного растерялась. Когда же гнев перевалил через все неосознающие мной пропускные пункты, я ощутила его в виде рези в мочевике и ремень. резкого ухудшения зрения. И то, что кто-то бы носил в себе годами, не замечая никаких изменений, у меня вылезло мгновенно. Дальше медлить было нельзя. От меня требовались конкретные действия. Но так как это осознание пришло мгновенно, как молния, а я находилась в дороге, то чтобы не навредить ни себе, ни людям, Сосредоточилась на своих ощущениях до самой глубины и попыталась осторожно войти в эту бурлящую стихию. И как наблюдатель, но изнутри. Я почувствовала, как меня стали чувствовать наполнять силы и резко изменился в склад. Расправились плечи. Появились уравновешенность и спокойствие, а также знание того, что я нахожусь на своём месте. Вот о чём мне кричал во все горло гнев Он был изгнан мной. В момент происходящих недавних событий я предала себя как Личность и лишилась таким образом Его поддержки и силы. А дальше еще глубже. Теперь я понимаю, почему выбрала духовный путь. Я вспомнила свое детство. Я вспомнила свое детство. как подавляла свой гнев, потому как мама постоянно мне повторяла: "Ты же девочка". Я была тогда маленькой и не понимала, что это значит быть девочкой. Что это? Это быть ограниченной в своих чувствах, быть униженной, подавленной и оставаться покорной. Уже тогда у меня заграждалась Ненависть себе, потому что принадлежала к полу, который в нашей семье считался второсортным. Моя мама жила жизнью рабыни, и меня вынуждала к подобному поведению. И так, как проявлять гнев. На издевательство брата мне не позволяли, я копила его в себе. По взрослости у меня начали всплывать некоторые воспоминания, с которыми я долго не могла мириться. Я убегала от них, потому как боялась, что не справлюсь со своими людьми. чувствами. Продолжение во второй части Закулисье